Глава 31. Подозрение. В небе над вулканом зла Гельдхейв. Из-за Боргзевыхейв Наги Арзенон с небопроливным дождём лились глыбы из вулканической породы. Баба Анга с Реем использовали эти тёмные зелёные метеориты в качестве опоры и противостояли друг другу при помощи чёрной правой руки и белоснежного священного меча соответственно. Летающая по небу Кастория крутила свой солнечный зонтик, выпуская один Реэл Фреэлл с другим, Однако после нескольких отскоков эти магические снаряды сбивали стрелами Болзоронда. Поскольку академия владыки демонов полностью сосредоточилась на обороне, организация Фантомных зверей испытывала проблемы в нападении. Битва зашла в тупик, и мы успешно тянули время, как изначально и планировали. Нага с остальными всё ещё не начали биться всерьёз. Скорее всего, у них имелась парочка козырей, но они и не пытались воспользоваться, если они не собирались проигрывать, то это из-за того, что они думали, что я такой же, как и они, Разанонский или разрушение в ожидаю на поезде Владыки Демонов. Бесдумное раскрытие карт могло оказаться роковым. Долго ты ещё будешь прятаться, Анос Вальдегот. Если ты немедленно не выйдешь с этого поезда, то он станет твоей могилой. Вмешал свою злость Поликсу Кастории, выпуская магические снаряды. Трос. Караню дишевая провокация. Ответил я Поликсу при помощи своей магической куклы, которой управлял Лекс на сам. Чемсбисилка стори. Этого недостаточно, Кастория. Такими выражениями ты не разожжёшь воляк битвы даже у случайных пьяниц. Да что ж ваш-то астерный язык? Сдохни, придурок. Видимо, задело её за живое, и магическая сила Кастории возросла вместе с её яростью. Она выстрелила в пояс людыки демона фас 16 и повисшими на её зантике рельфрелами, и ещё ни разу за этот бой она не использовала столько. Приближающиеся беспардочно отскакивавы от глыб из вулканической породы на высокой скорости тёмно-зелёные магические снаряды всего на мгновение оказались на одной прямой линии, и их все, словно в виде фотомогновения, разом прострелила и уничтожила одна единственная красная стрела. Один из пяти свит их перов, граф Болзаронт, не особо поражал своим искусством владения мечом, чего совсем нельзя было сказать о том, как он владел луком. Но что важнее всего, магическая сила, которую он вкладывал в стрелы, не шла ни в какое сравнение с той, когда он использовал Священный меч. Что мне было непонятно, так это то, почему он обычно использовал именно Священный меч. Ладно, меня Срэймон не до оценивал, но ведь Бэлзарон даже против Узурпатора двух законов собирался сражаться с Священным мечом. Он, конечно, говорил, что лук противоречит порядку мира Священных мечей, но видимо, это что-то совсем из ряда вон выходящее, раз он не смог использовать его доши в такой ситуации. Это кажется невозможным, но что если он... «От стрел охотника не скрыться! А находящийся во власти собственных эмоций зверь обречён стать целью охотника!» Пробромотал Бальзеронт. Он не мог раскрыть себе, поэтому говорил сам с собой. Всё-таки нельзя было отбрасывать возможность того, что он просто дурак. «Эй, брат наш!» Пришёл мне Ликс от Наги, она сидела на спине бедственной черепахи и грозно, словно подавляя, смотрела на пояс ладыки демонов. «А ты точно на этом поезде?» «Хм, с чего это вдруг?» «Я получила доклад о том, что кто-то проник в исследовательскую башню, а твоя цель — Доминик. Уж не совпадение ли это?» «Не похоже, что ей известно о смерти Доминика. Она узнала о нарушителе, но не знает точно, кто он. Если она, конечно, не притворяется». «Не знаю. Энерия погрузилась в лужу. Скорее всего, это узоропатор двух законов. А с чего ты взяла, что это я?» Спросил я, чтобы выяснить, уничтожила ли Доминика именно Нага. Женская интуиция. Как интересно. Должно быть, она тебя не подводит? Сказал я. Однако вывести на эмоции мне не удалось. Могу я ещё кое-что спросить? Да, пожалуйста. Возможно ли, что узор патрон двух законов являешься ты? Ха-ха-ха-ха! Посмеялся над этим я. А что если я скажу, что возможно? Пожалуй. В таком случае... В этот миг на Нагу сбоку обрушилось шесть Рейлфриэлов. Она подняла магические барьеры, однако они стали стремительно рушиться. «Ты чего, Кастурия?» «Хватит с меня твоих диких фантазий, старшая сестрица!» раздраженно сказала Кастурия. «Сейчас я тебе устрою хорошую взбучку, и ты всё поймёшь! Хорош уж валить дурака!» Пробившись даже сквозь последний барьер, Рейлфриэл попал прямо в Нагу. «Как же я от тебя устала!» Хлынувшие из искусных ног Наги чёрные частицы образовали стену из рейл-фуриэла. «Непослушная ты моя сестрёнка!» Шесть сплющившихся до предела магических снарядов поглотили магическую силу Наги и резво отскочили. Их целью был сражающийся с Бобонгой Рэй. В момент приближения к нему магических снарядов, Эван Смана проткнул бок Бобонги. Будто специально дав этому случиться, он схватил священный меч своей угольно-чёрной правой рукой. «Болван!» Магические снаряды подлетели вплотную к спине Рея, однако он даже не обернулся. Он надавил изо всех сил на схваченный священный меч и пронзил основу бабонги. <р quy> Поезд владыки демонов резко снизился, и Бальзарон запросто прострелил шесть магических снарядов снизу. Набравшую же высоту в противоположность поезду, бедственную черепаху Заводро накутали чёрные частицы, которые были выпущены из искусных ног Наги. «Бор Корзева!» Примечание переводчика. Записано как резонанс фантомным зверям. Бедственное уничтожающее падение черепахи. Окутанная тёмно-зелёным светом гигантская обесная черепаха начала падать прямо на пояс лодыки демонов. Сцепь колёса с пятой шестернёй. Полный вперёд! Тот, что скомандовал Oldmate. Есть! Сцепь колёса с пятой шестернёй. Полный вперёд! Но в миг, когда пояс лодыки демонов уже должен был ускориться, Его корпус вздрогнул, и поезд вдруг замедлился. Что случилось? Выдержало удар Элеонора в боргерном отделении. Зася указала пальцем в окно. Снаружи паутинка. Там действительно была огромная прозрачная паутина. Она покрыла и оплела поезд с ледыки демонов, гася его скорость. Это паук Зайстербера. Его паутина отнимает скорость всего, что оплетает, воскликнул Бальзаронт. «Ха-ха-ха-ха! Замедляющий паук зависти, значит! Занятно, согласитесь! Сейчас не время для смеха! Ась, она сейчас упадёт на нас!» Воскликнула Саша, внимательно посмотрев наверх. Высунув конечности и голову из панциря, бедственная черепаха летела вниз прямо на нас, словно метеорит. «Учитывая скорость оплетённого паутины и паука зависти поезда владыки демонов, мы никак не сможем от неё уклониться!» «Вылезай наружу, богиня разрушения! Мы остановим эту черепаху твоими магическими глазами, и ты оборосся Джеррией! Но ведь барьер просто заменит на что-то башутцам! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну и пусть меняют, раз могут! Ну же, ну же, начнём! Всё готово!» С этими словами Эльдмейд раздал указания Поликсу. Понимая, что времени на споры у них нет, Саша шустро вылетела на крышу поезда и взглянула на стремительно падающую громадную бедственную черепаху божественными глазами апокалипсиса. «А ну, стоять!» Бедственная черепаха Заводрон была опалена чёрным светом её взгляда и замёдлилась. «Ты обороса Джерри!» Одновременно с голосом Элеонора из трубы поезда владыки демонов резво повалил белый дым, который образовал барьер, покрывший поезд сверху. Словно только этого и дожидаясь, девушка с зонтиком улыбнулась, как садистка. «Сдохните! Гастро Эйнс!» Примечание переводчика. Записано как... Бедтоны взрывное племяны снарядса с схожими свойствами. Кастурио создал в своей ладони магический снаряд, испускающий священную магическую силу, свойства схожие с табороса Джерри. Это был магический снаряд, подделывающий свои свойства под таковые у конкретного заклинания. Кастури незамедлительно использовала следующее заклинание. Башоф. Барьер тут же поменялся местами с магическим снарядом, и Гастра инс появился между бедтной черепахой и поздным владыкой алманов. Ха? Была шокирована Кастурия. Барьер из белого пара, с которым вроде как поменялся магический снаряд, вдруг изменил форму и превратился в световой снаряд. Это был теотра ясы Леоноры. Честно говоря, я был взволнован и не знал, получится ли у демона из позорчатого мира вроде меня овладеть Кералом глубоководного мира. Эльдмуит в машинном отделении ухмыльнулся. При помощи Керала он придал выпущенному из домовой трубы теотра ясу вид барьера. «Но оказалось, что магия мира пыли хорошо сочетается со мной!» Теут Рояс перед Кастурией и Гестро Эйнс перед поездом в ладыке демонов. И они одновременно взорвались. «Теоборосы Джерри!» Элеонора снова подняла барьер из белого дыма. У поглощённой световым взрывом Кастурии не было возможности применить башуц. Взрыв от магического снаряда, заблокированный барьером, задел по большей части бедственную черепаху и ещё больше замёдлил её». Но гигантскую тушу даже это не остановило, и оно столкнулось с таборосой Джерри, рассеивая искра во все стороны. Поезд ладыки демонов начало отталкивать вместе с барьером, точнее он сам специально начал снижаться, чтобы снизить силу давки. Он приземлился на поверхность вулкана зла и погрузился в неё колёсами, больше отступать было некуда, панцирь бедной черепахи должен был вот-вот разрушить барьер. «Чтоб тебя! Остановись!» Солнце разрушения в глазах Саши яростно пылало, излучая яркий черный свет. Опалённый им панцирь бёцной черепахи начал трескаться, и импульс падения был полностью погашен. Сразу после чего Бабанга вдруг рухнул перед Раем, тот тут же полетел к растерявшейся из-за взрыва Кастурии. «Не зазнавайся!» «Ха!» Разрубив пополам солнечный зонтик, которым она наткнула вперёд, Рейс сократил расстояние между немеющей сильней... И мечом Духов богов и людей растёк её Вики в месте, нарисованном её магическим кругом. А! Он закричал Акастористика, окровью. Пясик! Вылетев из машинного отделения, Элдомайт сел на место Кучера, выпущенный из поезда Владыки Демонов в Тиквене собачьей повозке. "Ну что? Поняла наконец, почему я не выхожу на поле боя наго?" сказал ей Поликсу, описав дугу в воздухе. Тиквена собачья повозка оказалась прямо над головой Наги. С таким ровнем силы с моими почтянными вам не тягаться.